Глава двадцать Поросята. Самое большое искушение, испытанное мной, — заглянуть домой перед тем, как плыть в Роскиле. Я смотрел, как медленно приближается полоска Селунского берега и думал, что стоит мне пройти мимо входа в Роскильфьорд, фьорд и совсем скоро я обниму своих любимых. На мгновение мне даже показалось, что я вижу стоящую на причале Гудрун. Это искушение усиливало желание прийти в Роскелли не на чужом Кноре, а на собственном дракаре со своим Хирдом. Когда я уходил с Рагнаром, Северный Змей и Клык Фрекки — стояли у моего причала. Была, конечно, вероятность, что медвежонок не усидел на месте в самую охотничью пору. Нет, нельзя. Нельзя предсказать реакцию Рагнарсонов на весть о смерти отца. И лучше пусть со мной рядом будут чужие, а не свои. Я принял решение и не изменил его, когда Кормчий переложил руль и Кнор взял правее, огибая мыс, чтобы войти в залив, который мы, селунцы, называем фьордом. Белый щит на мачту, напомнил я Красному. Так положено. Будь у нас на носу голова дракона, ее следовало бы снять или хотя бы накрыть тканью, чтобы не дразнить местных духов, а главное — местных хевдингов. Но у нашего судна фигуры не было, так что белый щит. Мы идем с миром. Да уж, с миром. Вряд ли сюда когда-нибудь заходил столь же неотвратимый вестник будущей войны. Разве что в тот день, когда женера Рагнара Слаук принесли весть о смерти ее конунгов-пасынков, Эрика и Агнара, от рук свейского конунга Эйнстейна. Судов во фьорде было много, большая часть торговые, но пару раз попадались и боевые дракары. Один шел навстречу и не удостоил внимания пузатый кнор с белым щитом на мачте. Второй, попутный, обогнал нас и тоже проигнорировал. Даже обидно как-то. Целое посольство, а никому до него дела нет. На сей раз я не сидел на руме. И мои парни тоже. Пару дней назад море решило преподать нам небольшой урок. Кнор его выдержал с честью, а вот трое из моей пятерки нет. Морская болезнь, она такая, как из песенки моего детства. Она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и свежий воздух сразу станет удивительно хорош, а ты блюешь. Не поддались коварной качке Малоун, потому что крут, и Джорди. Как оказалось, его папаша был рыбаком, и, надо полагать, успешным, Если сумел так подготовить сына, что тот оказался в королевской гвардии. Ветер был слабый, и команда Красного активно работала веслами. Я же отказал себе в этом удовольствии и своих парней придержал, потому что сейчас самое время сообщить коллегам по посольству о цели нашей миссии. Однако начну я, пожалуй, не со всех, а с Малоуна. Я поманил десятника рукой. Потом похлопал по сундуку, на котором сидел. Присядь, дружище, я сейчас скажу тебе кое-что неприятное. Слушаю, милорд. То, что они везут, это не просто подарки, десятник, это выкуп. За здешнего конунга, которого Элла скинул в змеиную яму. И что с того? шевельнул плечами Малоун. Выкуп так выкуп. А то воин, что по здешним законам. Выкуп не отменяет мести. Мало он нахмурился. — Думаешь, это месть? Придется по нам? — спросил он. — Надеюсь, нет. Хотя сыновья у Рагнара Конунга сдержанностью не отличаются. Зато отличаются жестокостью. — Ты это знаешь по земле франков, милорд? — Да, воин. И сейчас я скажу тебе еще кое-что. Я заглянул королевскому гвардейцу в глаза. Там у франков я действительно некоторое время был белотора короля Карла, но только некоторое время, а большую часть я был... Я помедлил. Хрен знает, как он воспримет известие, что я вождь проклятых норманов. Впрочем, здесь не Англия. Как бы ни воспринял, одеться ему некуда. Я был лордом, эрлом в армии этого самого Рагнара и зовут меня здесь, на этом острове, Ульфхвити, что означает «белый волк». Ярл Ульфхвити». «Значит...» «Значит, ты не Николас?» — растерянно проговорил Малоун. «А я... я поверил». «Ты и сейчас можешь мне верить, воин», — сказал я. «Ты мой человек. И все вы...» — я кивнул в сторону остальных гвардейцев. «Все вы мои люди». А как меня называют? Лорд Николас, шевалье Франсуа Демот, Ярл Ульхвити. Это не так важно. Если в тени щитов, ты будешь стоять рядом со мной. А ты будешь стоять, десятник. Мало он мотнул головой, будто отгоняя муху. Поглядел на идущий мимо дракар, со снятой носовой фигурой, потом на разлегшихся в тени паруса гвардейцев. «А они знают? Он качнул головой в сторону королевских родичей. «Скоро узнают», — ответил я. «Но тебе я сказал второму. А ты уж, пожалуйста, расскажи нашим. Не хотелось бы, чтобы их кишки на столб намотали». «Второму?» «Мало, он все еще колебался». «Нет, не колебался. Переваривал услышанное». «А кто первый?» «Первый наш капитан». Он, видишь ли, решил прибрать к рукам то, что мы везем, а нас кормит своим ютландским родичам. — Вот же гадина! — прорычал Малоун. — Так и знал, что к кентийцам нельзя доверять. И почему они нас не порешили? — Сказал ему, что и кому мы везем, — усмехнулся я. — Только и всего? — изумился Малоун. — Более чем достаточно. В отличие от тебя и их, — кивок в сторону чавиотских лордиков, Красный знал, кто такой Рагнар. Ты ведь тоже его помнишь, верно? — Помню, — буркнул Малоун. — Страшный был человек, если он человек, а не демон. — Человек. Но, выбирая врага, я бы предпочел демона. И вот что. Я поглядел вперед на уже показавшуюся главную гавань Роскеля. Сыновья Рогнара, они еще страшнее и другим тоном жестко. Так ты со мной? — Да, милорд, — твердо ответил теперь уже бывший королевский гвардеец. — Всегда. — Тогда иди к парням и расскажи, что нас ждет. А я пойду порадую высокородных. Лордикам я о своем нормандском статусе говорить не стал. Тем не менее они были глубоко возмущены. — Ну как же так? Родич-король доверил секрет мне, а не им и не постеснялись это высказать. Я не стал возражать. Я не в обиде. Да и что значит моя обида в сравнении с обидой сыновей Рагнара? На берег я сошел первым. За мной теперь уже мои гвардейцы. Тройка хирдманов, присматривавших за порядком, тут же устремилась к нам. Морды азартные. Не иначе рассчитывают поживиться. Кто такие? Я не ответил, глядя в упор на задавшего вопрос. Судя по знакам, это был человек Хвицерка Рагнарсона. Хирдман не испугался. Да, их только трое, а нас на пирсе уже шестеро. А сколько еще там, на судне? А, неважно, сколько. Эти трое, они как палец на спусковом крючке. Не так уж много силы нужно, чтобы он пришел в движение. А дальше зависит от калибра оружия а калибр здесь такой, что целой флотилии лучше сразу улепетывать. — А ты присмотрись получше, — процедил я негромко. — Может, и сообразишь. С ними только так. Какой-то там Хускарл, даже не хольд задает вопросы целому мне. Боец присмотрелся, не узнал. — А так? — спросил я, вытаскивая бляху с лучником. Надо отметить, что такими знаками... Ивор не разбрасывался. Выдавал только самым доверенным хевдингом. Лицо Викинга посмурнело. Понял, что мзды не будет. Как тебя зовут, Хускарл? Мюрк артан добрый. Я из Хирда вижи, слепой перебил я. Ивар Конунг здесь, кивок. Кто из Рагнарсонов здесь, кроме Хвицерка? Змееглазый и железнобокий. Бьорн, это ладно. А вот Сигурд — это не очень. Я предпочел бы Уббу. С ним мне как-то попроще. Ульф Хвитти. Я решил, что и мне пора представиться. Ярл Ульф Хвитти. Слыхал тебе, кивнул добрый. Прости, что не признал. Двое других тоже проворчали что-то уважительное. У меня и у этих людей, я показал большим пальцем через плечо, весть для братьев Рагнарсонов. Сейчас мы пойдем к ним. Не все. Те, кто останется на корабле, — мои люди. Позаботься о том, чтобы к ним никто не лез, Беркертан. Надо же, ну и Имичка. Не люблю платить Веригельд. — Не беспокойся, Ярл, — пробасил Хускарл. Мы присмотрим. — А что это за сундуки сгружают? — Тяжеленькие. Серебро, небось? — Хочешь узнать то, что предназначено для ушей Рагнарсонов? — прищурился я. — Уверен? Хускард замотал головой. — Чего ему надо? — Один из лордов. — Видишь, занервничал. Они там в Нортумбрии и от пары дракаров драпака давали. А тут их не меньше сотни. В три ряда стоят. Из страшных викингов полон берег. А кое-кто уже присматривается специфическим разбойничьим оком. А что это у нас за барашек? Нет, грабить не станут, а вот спровоцировать чураков запросто. Потому-то мне и нужен этот мюр -мюр я. В общем, добрый. «Сейчас мы пойдем к здешним королям», — сказал я. «Ты, твой брат, я и наш капитан. И ваши люди, которые понесут выкуп. Прочие останутся на корабле. Малоун, к вам это тоже относится. Забирайтесь-ка обратно на палубу, и без меня ни на шаг». Вот этот, кивок на доброго, проследит, чтобы к вам не лезли. А если кто-то рискнет, скажешь, мы люди ярла Ульфа Хвити. Ты понял? Да. А ты, милорд. А я пойду украшать драконов. Лорды, вы готовы? Может, взять еще людей? Подал голос второй лордик. А то вдруг эти захотят. Не захотят, отрезал я. Это земля закона данов. «Данло», — повторил я по-английски. «Стэн, ты тоже с нами. Познакомлю тебя с братьями Рагнарсонами». «Это обязательно?» Наш кенский ют нервничал куда больше лордов. «Вот уж точно. Меньше знаешь, крепче сфинктер». «Обязательно», — отрезал я. «Только помалкивай. Не спросят — молчи. Спросят — не болтай лишнего» торговую площадь я решил обойти двинул в обход через пустырь где обычно тренировались бойцы пустырь не пустовал минимум пара хирдов отрабатывала перестроение и еще сотни две перестроившись в несколько шеренг уперлись щитами и выясняли кто кого чуть дальше парни из хирды железнобокова играли в мяч пара человек отсолютовали мне палками имен не помнил но лица знакомые, так что я тоже махнул рукой. Лорды, убедившись, что никто на них не бросается с криком «Свежее христианское мясо!», подуспокоились и опять заважничали. А вот их подчиненные по сторонам старались не глядеть. Но да им и ни к чему, главное, чтобы груз не уронили. У входа в длинный дом, выполнявший в Роскеле функцию королевского дворца, Праздно толкалось человек сто, не меньше. «О!» — воскликнул кто-то. «Не как Ульф Черноголовый!» «Ульф Хвитти!» — поправил я знакомого, вот только имя не помню, Хольда. «Ярл Ульф Хвитти!» «Ты же вроде с Рагнаром уходил?» — спросил кто-то. «А кто это с тобой?» — распихав других, предо мной встал Хунди Толстый. Он был среди тех, с кем мы отправились мстить с концем. Тогда я потерял большую часть своего хирда и едва не потерял мою гудрун. Выжил чудом. С Толстым судьба обошлась не так жестко, хотя пару дырок в шкуре и сале он тоже получил. Но вернулся в строй куда раньше меня и продолжал служить там же, в войске Бьорна «Англы», — ответил я, — «мы к — Тебя звали? — Это был просто вопрос. Такие, как я, без дела, соваться в Рагнарсонову берлогу не станут. — Нет, не звали, и вряд ли я их порадую. — Но если я не войду, они уж точно рады не будут. Так что дай-ка нам пройти. Толстый среагировал правильно. «Ну -ка, — Ну-ка, расступись! — рявкнул он, десятипудовой тушей вдвигаясь в толпу, как ледокол в ледовое поле и, как ледокол, оставляя за собой проход для корабликов помельче. И вслед за ним мы вошли в деревянный дворец селунских конунгов. А вслед за нами большая часть околачивавшихся во дворе хирдманов. Мне предстала удивительно мирная картина. Ивар бескосный валялся на отцовском месте, застеленном шкурой белого медведя, И, высунув кончик языка, вырезал что-то на рукояти топора. Хвицерк и Сигурд Змееглазый играли в Хнафатафу. Бьорн-железнобокий гнул через колено копье, проверяя упругость древка. Рядом с ним стоял озабоченный бонт. Надо полагать, мастер это копье изготовивший. Ивр заметил меня первым и сразу угадал нехорошее а вот Бьорн ничего дурного не заподозрил. «Ульф!» — воскликнул он. «Что, отец вернулся?» Я покачал головой. Подождал, пока Хвитцерк и глазой тоже обратят на меня внимание. Собрал свое мужество в кулак и, глядя прямо в жуткие глаза Сигурда, произнес «Нет, Железнобокий, он не вернулся и уже не вернется». Решил остаться в Англии, начал Хвицерк и осекся. Оценил выражение моего лица, увидел англичан за моей спиной, тяжелые сундуки и сообразил, что вряд ли я привез хорошие вести. «Рагнар Сигурсон мертв», — сказал я, — «и он пал не в бою». Повисло напряженное молчание. Потом раздался хруст. Это переломилось копье Железнобокова. «Говори, — Говори, сухо бросил Ивор, продолжая работать ножом. Был шторм, сказал я. Наш корабль выбросило на скалы. Выжило меньше сотни. Меня слушали очень внимательно. Я видел, как мрачнеют лица братьев. От их яростных взглядов мне было не по себе, но я сумел довести историю до конца. В том числе и свою историю, о том, как я прикинулся ирландцам и втерся в доверие к убийце Рагнара, чтобы исполнить его последнюю волю, рассказать поросятам, как умер старый кабан. «Ты мог убить этого Эллу!» Хвицерк ударил кулаком по деревянному столу. «У меня не было такого права. Я по-прежнему смотрел только на Сигурда. Это значило бы лишить этого права тех, кому оно принадлежит». — Кому еще? — Он говорит о нас, брат, — прошепел-прошептал Сигурд. — И он прав. Это наша месть. Только наша. — Ты не принес ему удачи, Ульф-Ярл. Лишенным эмоций голосом произнес Ивар. И тут я увидел, как на белой медвежьей шерсти расползается алое пятно. Бескосно резал уже не древко топора, а собственную ладонь и словно не замечал этого. Но это была удача отца взять тебя с собой. Ты поступил правильно и будешь вознагражден. Я кивнул. Да, сказал я, и моей наградой будет то, что я пойду с тобой в страну англов. Не то чтобы я хотел лично поучаствовать в этом вике, но иного способа, который обозначил бы, что я с мстителями на одной стороне, придумать так и не сумел. Ивор положил топор, воткнул нож в стену. Кровь продолжала капать, но он не обращал внимания. Эти люди с тобой, что у них в сундуках? Это английские ярлы, сказал я. Родичи Эллы Конунга. В сундуках Верегаль за вашего отца. Конунг Элла не хотел убивать вашего отца. Он не знал, кого пленил. Ваш отец молчал, и мне велел молчать. Но когда умер. Конунг Англов узнал, кого убил, и сожалеет. И добавил после небольшой паузы. Он хороший воин Элла, и был бы хорошим конунгом для своих людей, если бы не сделал то, что сделал. Костяная фигурка Конунга хрустнула в пальцах Сигурда и рассыпалась. Он сдавил ее с такой силой, что из-под ногтя показалась кровь. Родичи говоришь. — Я разрежу им животы, — процедил змеи глазой, поднимаясь. — Выпущу кишки и запихну туда их серебро. Один из лордов попятился. Второй остался на месте. Возможно, оцепенел от страха. — Нет, — жестко бросил Ивар, — не всех. — Я отдам тебе этого. Он указал на того, кто остался стоять. — И мы возьмем серебро. Оно нам пригодится, когда мы будем готовиться к походу. «К великому походу, как сказал бы отец!» «Я не стану ждать», — возразил Сигурд. «У меня здесь двадцать кораблей, и еще столько же в моем гарде. У Хвицерка не меньше. Бьорн, ты с нами?» Железнобокий поглядел на Ивара. Тот покачал головой. «Почему?» — спросил Бьорн. «Я был там», — ответил Ивар. «Даже ста кораблей будет мало для мести. И еще потому, что не один лишь Элла виновен. Все должны понести наказание. А для этого нам нужна большая армия. Великая армия, достаточная для того, чтобы не только разрушить главный гард Эллы, но и завоевать всю Англию. — Срал я на Англию! — зарычал Сигурд. — Я хочу мести! Я хочу вырезать легкие из спины убийцы моего отца! И я это сделаю! — Сделаешь, — согласился Ивар. — Можешь сделать кровавые крылья вот этому англичанину хоть сейчас! Но в Англию мы пойдем тогда, когда будем готовы. Я потерял отца и не хочу потерять братьев. Ты понял меня, Сигурд?» Примерно минуту они сверлили друг друга ледяными взглядами. Казалось, даже температура в зале упала на несколько градусов. Или поднялась. Мало кто может меня испугать в этом мире, но эти двое. А потом... Между ними встал Бьорн Рагнарсон, и оба тут же успокоились. Брат, сказал железнобокий, помнишь, два года назад ты рассказал мне свой сон. Помню, голосом Ивара можно было замораживать воду. Тот сон, он был вещим. Да. Что за сон? спросил Хвицерк. Я видел во сне, как огромный змей плюнул ядом в отца. Он не успел подставить щит. Я видел его мертвое тело, распухшее от яда. — Ты должен был рассказать ему, — яростно бросил Сигурд. — Я рассказал, — бесстрастно произнес Ивар. Отец посмеялся. Сказал, этого змея он уже убил. — Ульф, — повернулся ко мне Железнобокий. — Ты был там. В его голосе я услышал осуждение. — Понятное. Я выжил, Рагнар нет. Ты был там. Сколько кораблей нам надо привезти туда, чтобы месть была полной? Тысячу, — сказал я. И пятьдесят тысяч воинов. Не знаю, хватит ли этого, чтобы взять всю Англию, но для того, чтобы наказать Эллу Конунга, этого будет довольно. Даже если некоторые другие Конунги придут ему на помощь. Некоторые? Бьорн глянул на меня испытующе. Да, они не любят друг друга, тамошние конунги. Вдобавок там живет не один народ. Саксы, англы, валийцы. Еще скоты на севере. У них тоже свой конунг. А на земле, которую называют Кентом, вообще живут наши родичи Юты. Капитан, который привез меня сюда, вот он стоит, я показал на Стена, Он Ют. Вот как? Ты из Ютландии? — спросил Бьорн. Сам я нет, но моя родня оттуда. Он неплохо держится красной, особенно если учесть, что, в отличие от англичан, прекрасно понимает, о чем говорят Рагнарсыны. Ульф верно сказал о том, что у ваших конунгов вражда? — Мы Юта не раз встречали железом у королей, — ответил капитан. — Тот, кто пустит им кровь, станет нашим другом. — Да он дипломат этот кинтиц сказал железнобокому то, что тот хотел услышать но вместе с тем не сказал ничего, потому что отлично понимают, что дружественные норманы могут оказаться похуже враждебных саксов. — Что ж, я прислушаюсь к Ивару, — принял решение Бьорн Рагнарсон. Сигурд оскалился, но возразить не успел. Ивар бросил ему кость. — Надо почтить богов в память нашего отца, — заявил он. — Раз уж порадовать его смертью убийцы мы сможем только через год, Давайте почтим его тем, что есть. Займешься этим, брат? «Да — Да, — рявкнул Сигурд. — Хватайте их! Он указал Хирдманам на посольство. Красный из красного превратился в белого, если говорить о цвете лица. — Выслушай меня, конунг. Я заслонил с собой англичан. Я скажу важное. Сигурд свирепо уставился на меня, но на этот раз между мной и им Встал Ивар. Этот человек, я указал на красного, помог мне привести вам слова Рагнара. Он и его люди. И мне кажется, одного из них я указал на чевиотских лордов, которые сообразили, что к чему, и приготовились к драке, бессмысленной. Одного из них надо вернуть. Пусть Элла Конунг знает, что его ждет. Зря я это сказал. Но в тот момент я хотел в первую очередь вывести из-под удара Красного и моих гвардейцев. Но я забыл, с кем имею дело. Думал, их просто убьют. Ну, может, не совсем просто. Однако рогнарсоны это рогнарсоны И очень скоро я узнал, почему Хрюрик-Рюрик так боится мести Змееглазова. А чуть позже я узнал, что пока я отмазывал от жуткой участи Красного и его экипаж, Моя собственная жизнь висела на, ну, очень тоненьком волоске.